Дела эпистолярные и не только. Отдельно следует упомянуть переписку Екатерины с Вольтером. Прочитав несколько произведений выдающегося француза, она начала ненавязчиво общаться с ним посредством писем. Конечно, тут была несомненная обоюдная выгода. Писателю льстило внимание императрицы великого государства тогда как Екатерина рассматривала Вольтера как универсальный механизм распространения своих идей и приукрашивания собственного образа в истории. Примечательно, что ее письма, почти всегда с грамматическими ошибками, тщательно правились, превращаясь в стройный ряд письменных доказательств изысканности ее ума. Она была уверена, что через Вольтера донесет некоторые важные послания неофициального формата до монархов-современников, что присоединяясь к великому реформатору от литературы, она замечательным образом возвысится и сама. И Екатерина II не ошиблась. Это было попадание в десятку. Кстати, использование переписки далеко не единственный способ Екатерины II оставить след в российской и мировой истории. Механизмы напоминания о себе потомкам со стороны правителей развивались вместе с самим государством. И если чеканка монеты с собственным изображением и созданием монументальных сооружений давно стала вековой традицией, то Екатерина пошла дальше в своем неуемном желании запечатлеть в памяти планеты свое пребывание на вершине власти. Она распорядилась выпускать медали по всяким знаменательным случаям, как, например, Вознаменование своего путешествия в Крым, в земли, появившиеся в Российской империи благодаря ее усилиям, обесчисленная гвардия превосходных, тщательно отобранных художников по заданию ее сановников запечатлевала для потомков ключевые моменты ее деятельности на гравюрах и живописных полотнах. На одной картине Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы Петровны, на второй – Екатерина II на балконе Зимнего дворца, приветствуемая войсками, на третий величественное коронование Екатерины II, на четвертой – Суворов докладывает Екатерине II по планах боевых действий. Все они были предназначены для формирования образа великой, могущественной, всевластной императрицы, ведущей все государственные дела, осознающей свою историческую миссию. Среди прочего, обожествление образа предназначалось и для маскировки истинных эмоций и переживаний слабой женщины, которую даже произнесение вслух имени Пугачева приводило в неимоверный трепет и которая до дрожи боялась гнева своего возлюбленного Григория Орлова, порой позволявшего себе обращаться с нею, как со служанкой. Подобно Цезарю или Агриппине младшей, Екатерина II взялась за сочинение записок. Она вполне осознавала, что неординарные и откровенные размышления со временем приобретут форму уникальной летописи ее эпохи, не самого худшего царствования в российской истории. Стоит ли упоминать о том, что, как и в письмах к высокопоставленным друзьям из Европы, Она неизменно приукрашивала ситуацию, с особой тщательностью выпячивая любой, даже не самый значительный успех, и еще более ловко маскируя неудачи и просчеты. Это бесспорно были элементы ее стратегического расчета, сознательной работы над собственным образом, которому предстояло войти в историю с большой буквы.